открывший тайну икс-лучей. Помещённая в 1895 году в научном немецком журнале фотография кисти руки жены Вильгельма Рентгена, сделанная при помощи икс-лучей, икс-рау, позже названных по имени открытия рентгеновскими, вызвала огромный интерес в научном мире. До Рентгена никто из физиков ничего подобного не делал. Эта фотография свидетельствовала что состоялось проникновение вглубь человеческого организма без его физического вскрытия. Это был прорыв в медицине, в распознавании болезней. За открытие этих лучей Вильгельму Рентгену в 1901 году была присуждена Нобелевская премия по физике. Ректор физического института при университете старинного немецкого Вюрцбурга, профессор Вильгельм Рентген, часто оставался в своей лаборатории допоздна. Он занимался исследованием природы катодных лучей в вакууме, используя при этом запаянную с двух концов трубку с электродами, которую изобрёл ещё английский физик Крукс. В тот день, 8 ноября 1895 года, профессор, как обычно, проводил эксперименты с катодным излучением и на всякий случай обернул вакуумную трубку плотной чёрной бумагой. Он вроде закрыл выход из неё всяких лучей, но едва включил ток, Как тотчас напротив засветился экран, покрытый солями бария. Исследователь выключил ток, свечение прекратилось. Он отодвинул трубку от экрана подальше, снова включил ток, и экран снова засветился. Не зная, как назвать открытые им лучи, Рентген обозначил их как неизвестные X-рау. Рентген начал их исследовать и установил, что они не проходят сквозь свинец, но проходят сквозь многие другие непрозрачные материалы. Они не отражаются и не преломляются, но дальше перед ним предстала совершенно удивительная картина. Поставив на пути луча свою ладонь, он увидел её анатомическое изображение на экране. Странный свет проникал сквозь мягкие ткани и отображал кости. От этого перехватило дыхание. Что за чудо? О своём открытии Рентген написал статью. В качестве иллюстрации проводимости лучей сквозь тело поместил анатомическую фотографию кисти руки жены Анны. Результаты его экспериментов были высоко оценены физиками Европы. Лучами заинтересовались и медики. Посыпались разные предложения, высказывались новые идеи. Сам Рентген полагал, что ничего выдающегося не совершил. Он добился изъящного результата и был доволен. Он почти прекратил работать над совершенствованием своей трубки. Но открытие шествовало по Европе. К учёному обращались представители промышленных фирм с предложениями купить права на изготовление и использование его прибора для практических целей. Но Рентген категорически отказывался, он был далёк от коммерции и эти предложения даже не рассматривал. Вильгельм Рентген появился на свет в семье торговца текстильными товарами, жившего недалеко от Дюссельдорфа. Интерес к технике и физике у него развился в Утрехтской технической школе в Голландии. Затем во время учёбы в высшей технической школе в Цюрихе в Швейцарии на способного студента обратил внимание известный в то время физик Август Кунт. И когда Вильгельм закончил школу, он предложил юноше работать в его лаборатории. Когда Кунт перевёлся в университет Вюрцбурга, он взял с собой молодого учёного. С 1872 года Кунт и Рентген вместе работали в Страсбургском университете. Получив там звание профессора, Рентген снова вернулся в Вюрцбург. Я занял должность директора физического института при университете. Рентген был лишён честолюбия. Он не любил публичности и даже о результатах своих экспериментов не любил рассказывать. Он полагал, что его удел физическая лаборатория, где он проводил эксперименты, и студенческая аудитория, где он рассказывал о своих достижениях молодёжи. В 1899 году Рентген переехал в Мюнхен и оставался там до конца своих дней. В то время он не мог в полной мере оценить суть сделанного им открытия. Его эксперименты с использованием икс-лучей позволили в дальнейшем получить новые сведения о строении разных веществ. Сегодня почти все лечебные учреждения в мире оснащены рентгеновскими аппаратами, а в промышленности рентгеновские трубки определяют качество сварных швов на трубопроводах.